Данила отчаянно зевал. Узкая грунтовка под прямым углом от дороги, на которой они стояли, уходила сквозь тонкую полоску леса к деревянному мостику, переброшенному через речку. Воспоминания о ночи, проведенной в доме робота, захлестывали волнами. Зевота постепенно ушла, сознание прояснилось, а голова превратилась в котел до краев, наполненный ощущением тепла и заботы. всего каких то 100-200 метров и он снова окажется у могилы дедушки ветер рассеянно перебирал ветвями сосен и молодой поросли осин отделяющих дорогу от речки в воздухе копошились мошки вперемешку с более безобидными букашками Но к бойцам волошина никто не осмеливался подлететь командир давал указания подчиненным отправив двух солдат в разные концы дороги туда откуда они приехали И в противоположную сторону. Закончив, он повернулся к Даниле. «Теперь ты...» – слегка гнусаво проговорил он. «Свою задачу ты знаешь. Побеседуй с роботом. Объясни, что мы не имеем отношения к исчезновению девчонки. Ну и попроси тебя охранять. Машину мы ему вернули, так что обратно, если он согласится, поедешь с ним. Мы будем в сопровождении. Понял?» Данила кивнул. Не нравился ему приказной тон Волошина. Неужели все военные так говорят? На базе по-человечески он общался только с сослуживцами. Хорошо, тогда вперед. Мы не можем тут до ночи торчать. Постарайся там побыстрее все уладить. Как закончишь, дай знать, чтобы мы к отъезду подготовились. данил ответил еще одним кивком и не спеша двинулся к мостику. Дорогу за ним почти полностью перекрывал густой густавник, ложившийся на пыльную грунтовку. Когда они с Сэмом в последний раз выезжали отсюда, отправляясь в погоню за Сабуровым и Мирой, Даниила был не в состоянии отмечать детали. Теперь же он видел, насколько старый и прогнивший мост у него под ногами. Как посерели доски, сколько земли нанесло на них ветром. Он удивился веселому шуму речушки, изгибавшейся дугой и охватывавшей остров с одной стороны. Вблизи кусты уже не выглядели такими густыми, виднелись десятки поломанных веток от проезда машин. За ними оказалась стена из построек с недавно отремонтированными воротами. Оно входило в сторону метров на десять, превращаясь в двухметровый забор. Данила без особой надежды толкнул ворота. Заперто. «Сэм! Сэм, открой! Это я, Данила!» «Если ты меня еще помнишь», — добавил он себе под нос «Я помню даже то, что хотел бы забыть», – ответил знакомый голос из-за стены. Ворота мягко отъехали в сторону, сдвигаемые твердой рукой робота, облаченного в потрепанные армейские штаны и длиннополый плащ. Во второй руке он держал обнаженный самурайский меч, длиной едва ли не два метра. Лезвие меча сверкало в редких солнечных бликах, просачивавшихся сквозь густые кроны сосен, что стояли стражами вокруг жилища Сэма. Данила ошарашенно глядел на старого... друга. Да, этот робот определенно стал его соратником, и даже другом за те часы, что они провели вместе. Глаза Сэма, только что светившиеся красным, погасли. На неживом лице мелькнула улыбка. Меч в мгновение ока, заставив Данила вздрогнуть, исчез в ножных на спине, а руки робота с механической точностью разошлись в стороны для приветствия. «Рад снова видеть тебя, Данила!» «А я-то как рад!» Данила обнял нагретый на солнце металлическое тело, покрытое синтетической кожей. Похлопал, показавшийся несокрушимой спине, услышал легкое жужжание механизмов внутри, когда Сэм похлопал парня в ответ. И отстранился с ощущением, что вернулся домой.